Уголовно-процессуальное право и его соотношение с другими отраслями права. Уголовно-процессуальное право это отрасль права, то есть исторически обособленная совокупность уголовно-процессуальных норм, регулирующих деятельность органов дознания, следователей, прокуроров, судей. мирового судьи и суда, состоящее из проверки заявлений, сообщений о преступлении, предварительного расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел, а также вопросов, связанных с исполнением приговоров. Уголовно-процессуальное право тесно связано с уголовным, уголовно-исполнительным. гражданско-процессуальным, гражданским, а также иными отраслями права. Уголовно-процессуальное право не может существовать без уголовного права и наоборот. Уголовное право без уголовного процесса останется лишь провозглашенным лозунгом и не сможет быть реализовано. Уголовно-процессуальное право содержит ряд бланкетных норм, отсылающих к положениям уголовного права. Уголовный процесс начинается при обнаружении вероятных сведений о преступлении. Понятие же преступления определено в статье 14 УК, перечисленные в статье 24 УПК. Основание отказа в возбуждении уголовного дела или прекращение уголовного дела в большинстве своем связаны с уголовно-правовыми понятиями, отсутствием события преступления, отсутствием состава преступления, давностью привлечения к уголовной ответственности и другими. Именно они чаще всего являются основанием прекращения Уголовного дела. Большая часть вопросов, разрешаемых судом при постановлении приговора, носит уголовно-правовой характер, является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса оно предусмотрено. Виновен ли подсудимый в совершении этого преступления и другое? Уголовное право дает перечень смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Статьи 61 и 63 УК. характеризуют каждое из оснований освобождения от уголовной ответственности. Статьи 75 по 78 УК. Понятие и перечень принудительных мер воспитательного воздействия. Статья 90 УК. Составы преступлений, отнесенных законодателем к делам частного и частно публичного обвинения и многое другое. Гражданское право определяет общие требования к гражданскому иску в уголовном процессе. При вынесении приговора суд должен учитывать положение. Уголовно-исполнительного права, которое устанавливает общие положения и принципы исполнения наказаний, применение иных мер уголовно-правового характера, порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, применение средств исправления осужденных, порядок деятельности учреждений и органов исполняющих наказания порядок участия органов государственной власти и органов местного самоуправления иных организаций общественных объединений а также граждан в исправлении осужденных порядок освобождения от наказания порядок оказания помощи освобождаемым лицам и в рамках уголовного процесса и в рамках гражданского осуществляется правосудие. Именно поэтому регулирующие их отрасли права во многом схожи. Все принципы правосудия, принцип законности, осуществление правосудия только судом, национальный язык судопроизводства, состязательность сторон и другие В одинаковой мере касаются уголовного и гражданского судопроизводства. В отличие же от гражданско-процессуального права, уголовно-процессуальное регулирует общественные отношения, возникающие в связи с поступившей в компетентный орган информацией о совершенном преступлении. Уголовный процесс носит публичный а гражданский процесс – частный характер.